чтобы показать, что их отношение к Нениану изменилось. Они предложили отправиться все вместе и стали разбирать плащи. Туман уже рассеялся, и только под ногами хлюпала грязь. Куда пойдём, проказник, спросил Хэмф, снова хлопая Нениана по спине. Сегодня ты имеешь право заказывать музыку и, конечно, платить за неё. Ха-ха. И он был вне себя от счастья. Пойдём к Тимоти, две мелодии, громко воскричал он. Тимоти споёт для нас, и мы прикажем, чтобы нам вэль добавили фенхель. Фенхель сладкий укроп. Твердоно Тимоти две мелодии была переполнена, когда они туда прибыли. Там собирался обеспеченный народ из университета. Кроме того, Фто Верно любили заглядывать к лирике из Peckwater Inn, St Mary's Entry, Liddington Porch Hall и Saracens Head. Сначала Волтер решил, что все изучали тривиум, тривиум цикл учебных дисциплин в средневековой школе, состоящий из грамматики, риторики, логики и латыни, но потом увидел одного лигуиста-правоведа, который не переставая болтал о налогах и других тоскливых вещах, которые могут ему пригодиться, когда он станет настоящим законником. Легисты, синевейковые западноевропейские юристы, разрабатывавшие и внедрявшие в юридическую практику римское право в противовес церковному праву. У очага сидел священник, полы его сутаны были подёрнуты на коленях. С первого взгляда его можно было принять за священника из часовни. Он был толстым и не обращал внимания на собственную внешность. Подобные священники должны были только молиться в часовне за упокой души умерших людей, оставивших им для этого деньги. Этот отбиватель поклонов небесам забирает у нас всё тепло, проворчал Хэм. В то время в Оксфорде было модным выражать непочтительность к духовным лицам. Просто неприлично иметь такую жирную спину, как у него. Вы только представьте себе, сколько он проглотил хорошей баранины и вылокал эля, чтобы отесть подобную тушу. Почему он не находится там, где больше всего нужен и не читает молитвы за бедную душу, чтобы помочь ей поменьше жариться в аду? Нена обратился к Тимоти. Хозяин, подай нам эль на семерых и не забудь в каждую кружку бросить фенхель. Тимоти пел в другом конце помещения и не обратил на них никакого внимания. Он сильнее забрянчал по струнам и продолжал петь. Он исполнял новую мелодию, её припев брал за душу. Уедем в Китай, прощай, прощай. К юношам подошла его дочь Дервигилла. Это была разбитная девица с большой грудью. Она спасалась от неприятных ухаживаний тем, что в открытую хвосталась своей распущенностью и грубила ненужным ей ухажёрам. Девица упёрла руки в боки, но смешливо глянула на Ниниана и заявила: "Значит, тебе нужен эль и фенхель. Будь повежлив" иначе получишь бородавки в рожу. Она повернулась к остальным студентам и прошептала: "Если он когда-нибудь попадёт со мной в постель, я ему переломаю спину этому тощему, ржущему лошаку".